Рейнхара, оказавшись на улице, я поежилась от ночной прохлады. Спасибо позаимствованному у Люси плащу, я не промокну. Когда заработаю, надо будет выделить пару монет для приобретения своего собственного на такие случаи. Старксис, даже ночью в плохую погоду, освещается как фаурин в праздничные дни. Мне пришлось очень постараться, чтобы найти укромное место. Выбор пал на городской парк. Сейчас здесь нет желающих прогуляться в грозу. Меня окружают только мокрые деревья и выключенные грустные карусели. Я потерла друг об друга холодные ладони, чтобы согреть их и вызвать стихию воздуха. Направляя руки на землю, приподняла мокрую пыль, потом подхватила водные потоки, перевернув ладони вверх. Капельки дождя сначала застыли над ними а потом начали взлетать ввысь. Браслет на левой руке снова заискрился красным. «Мама, не вовремя!» Я быстро потушила в себе приступы стыда и сбросила звонок. Тут же перед глазами в воздухе высветились аккуратные буквы сообщения, которые видны только мне. «Ответь, с тобой все хорошо. Мы волнуемся!» «Ага, конечно!» Стоит только один раз отправить сообщение, и родители отследят мое местонахождение по нитям импульсов моей ауры. Сейчас они, вероятно, уверены, что я в пределах Париссандра. Отвлеклась на звонок, и потоки воды перестали слушаться меня. Как вызвать молнии? В течение трех предыдущих дней я рассуждала над этим, вспоминала свои ощущения. В лесу я испытывала сильный страх. Он испровоцировал появление искорок. Сейчас я тоже не чувствую себя в безопасности, но и нет того дикого страха перед угрозой жизни. Если детально подумать, то молнии полетели из моих ладоней, когда появился тот жуткий тип в плаще. Хотя плащ — это очень простое описание его одеяний. Он словно необычная вещь, а что-то более похожее на доспехи из металла и кожи. Таинственный Защитник будто бы сошел со страниц новомодных фэнтези с красочными зарисовками, а потом растворился в воздухе. Это было очень странно. Что это за магия? Может, он из Царксов или вампир? Но как очутился на территории Париссандра? Ведь дальше Старксиса им вход закрыт. Значит, нелегально. Хотя, если вспомнить то, как я попала в Старксис, Стража на вратах оставляет желать лучшего. Я снова терла ладони друг об друга, хлопала ими, просила стихии слиться воедино и произвести молнии, визуализировала. Бесполезно. Да уж, размечталась, что с электрическими разрядами смогу без проблем поступить в академию. Так обидно стало. Может, не от страха показалось, что они вообще были? Теория о том, что все было сном, снова обрела жизнь. Опустив голову, Панура пошла обратно в булочную под слабыми каплями заканчивающегося дождя. Наверное, уже второй час ночи ей нужно спать, ведь Патриция поднимет в шесть утра. Ловко залезла в дом через оконный проем и собиралась прикрыть ставник, как мимолетно что-то зацепило мой взгляд. Вдали кто-то смотрит на меня. Инстинкт самосохранения вопил, чтобы я закрыла все и бегом отправлялась в кровать. Но загипнотизированной марионеткой я смотрела на силуэт, словно плывущий по воздуху ко мне. Сердце заколотилось. Тот самый мужчина в плаще. С трудом сбросила с себя от спинения, но не успела закрыть второе окно. Незнакомец схватил меня за руку, и я почувствовала в теле ту силу, с помощью которой снова могу защититься молнией. Вместо этого я вглядывалась в его глаза. Остальная часть лица закрыта плотной маской. «Кто ты? Ты не станешь убивать меня? Как очутился здесь?» Задала вопросы шепотом, вдыхая запах пепла, исходящего от него. Рейнхара, это ты?» Сверху донесся грозный голос Патриции. В этот миг тиски спали с моей руки, и мужчина исчез. «Ты что, по музыкам бегаешь?» Оскорбительно закричала хозяйка. «Нет, мадам, все совсем не так!» Принялась оправдываться перед женщиной. «Смотри, Ренхара, это первое и последнее замечание. Еще одна такая выходка, и ты вылетишь отсюда. Мне потаскухи здесь не нужны!» Патриция подошла к ставням и закрыла их, а я побежала в свою комнату. Заснуть было очень сложно. В голове переплелись мысли о странном мужчине, его глазах, которые я так и не смогла разглядеть, и о том, почему рядом с ним у меня появляется новая стихия.